Глава 2. Завтрак – самый важный прием пищи. Вы когда-нибудь обращали внимание, что это всегда говорят прямо перед тем, как ткнуть вам в лицо тарелку с комковатой овсянкой? Приятного аппетита! Хоть бы эти комочки оказались изюмом. А теперь папа треплется о том, как диета с высоким содержанием клетчатки изменила его жизнь, но я почти не слушаю. Я все еще в панике из-за теста по обществознанию – по итогам которого меня могут отправить в летнюю школу. Летняя школа. Два слова, которые не должны быть вместе, так же, как овсянка и еда. На самом деле я понятия не имею, что собой представляет летняя школа. Фрэнсис думает, что это то же самое, что и обычная школа, только пожарче. Средняя школа номер 38, температура 36. Но все остальные говорят, что в летней школе учителя заставляют работать. И речь не о домашних заданиях или контрольных, а скорее об оттирании жвачки спарт или надраивании унитазов в мальчишеской раздевалке. Надеюсь, что это неправда, потому что туалеты там на редкость омерзительны. Звучит не очень заманчиво. «А потом помоешь мою машину!» Единственный из моих знакомых, кто был в летней школе, это Честер. Думаю, можно спросить у него, как там. Правда, в последний раз, когда я пытался с ним заговорить, он запихнул меня в мусорку. Он не совсем в себе. Я же просто попросил ручку. Ну да ладно. Суть в том, что летняя школа отвратительна. И хуже нее ничего нет. И тут, как по заказу, входит Эллен. «Доброе утро, папочка! Чмок!» Ммм, овсянка. Беру свои слова обратно, есть кое-что, а точнее кое-кто похуже. Летнюю школу придется терпеть всего восемь недель, а пятнадцатилетняя сестра — это навсегда, пока ей не исполнится 16, после чего все станет еще хуже. Ты сел на мое место, чпок! Однако сестры такие противные, не только в подростковом возрасте. Похоже, Они сразу такими рождаются. Факт об Эллен. Каждые несколько месяцев ей взбредает в голову, что у нее дурацкий смех, и она меняет его на новый. Ха-ха-ха. Нет, не то. Если у вас есть старшая сестра, то вы меня понимаете, вы были в моей шкуре. Вы можете почувствовать всю мою боль. Если же у вас нет старшей сестры, поздравляю. И добро пожаловать в мой кошмар. Пять самых раздражающих черт Эллен. Пять. Она постоянно умоляет отца купить ей кошку. Мы назовем ее Кисуля. Четыре. Она обливается духами, так что от нее разит, как будто она ходячий магазин ароматизированных свечек. Эти духи — мертвый скунс. М -м -м. Три. На двенадцать лет ей подарили караоке, и она все еще не вышла из этого возраста. «Любовь — ответ на все. Ой, убейте меня!» Два. Одни только ее прибамбасы для волос могут разрушить весь озоновый слой. Кого волнует глобальное потепление? Пш-пш-пш. Один. Никто, кроме меня, не понимает, насколько она невыносима. Бестолковый взрослый. Эллин, ты прекрасна!» — Да, я знаю. — А знаете, что еще меня раздражает, Вэллен? У нее нет таких проблем, как у меня. Ей неведомы переживания по поводу летней школы, ведь она примерная ученица. О чем мне напоминают практически каждый день? — Почему ты не можешь быть как сестра? — Ну да, это ж именно то, о чем я мечтаю — стать старшеклассницей и черлидершей. — Нет уж, спасибо. — Хм, ах да. Папа снова болтает. Так, что у вас сегодня в школе, ребят? Мы сегодня получим оценки за сочинение, и я знаю, что у меня будет пятерка, и я прохожу пробы в школьный мюзикл, и я баллотируюсь на пост старосты класса, а еще... Не забыть, добавить ее невозможно заткнуть в список раздражающих черт Эллен. Нейт, а что у тебя? Что у меня? Ничего. «Ничего, просто обычный день. Никаких тестов и всякого такого, ничего особенного». «Хм, не думаю, что папа купился на это. Он одарил меня тем самым взглядом». «Тот самый взгляд. Первая отметка на шкале папиного подозриметра. Значит, он не уверен, что ты с ним откровенен на все сто процентов». «Прищур. Вторая отметка. Тем самым папа хочет сказать... Это просто не может быть правдой. Глаза из орбит. Третья отметка, когда папа выкатывает на тебя свои обезумевшие глаза. Берегись, ему сейчас сорвет башню. Пока папа всего лишь на первой отметке, но я вижу, к чему все идет. смоюсь ка я отсюда, пока он не начал задавать лишних вопросов. Дюх! Фух, я был близок к провалу, но пока он даже не догадывается о перспективе летней школы если только они не ведут тайных полуночных бесед с миссис Готфри. Фу, надо подумать о чем-нибудь другом. Палюх! Классное место для сна ты выбрал, слюнявчик. У тебя разве нет получше занятия типа за белками побегать? Слюнявчик — пес мистера Юстиса, который живет по соседству, — и если дурацкий собачий свитер и огромная воронка у него на шее вам ни о чем не говорят, то я намекну. Слюнявчик — непревзойденный болван. Он боится почтальонов, он ест свои какашки, и даже не вздумайте кидать ему теннисный мячик. Как-то раз я уже совершил эту ошибку, и в итоге все закончилось промыванием желудка в ветеринарной клинике. Долгая история. Факт о Слюневчике. Он влюблен в кошку Фрэнсиса... Но я не хочу изводить слюнявчика, слюнявчик нормальный парень, все-таки он собака, а все собаки, на мой взгляд, клевые, кроме этих страшных маленьких и лысых чихуахуа. Наверное, хорошо быть тобой, слюнявчик. Ты целыми днями шныряешь по двору, спишь, лежа на солнышке. Тебя не беспокоят глаза из орбит или старшие сестры или учителя, и тебе вообще не грозят тесты по обществознанию». «Погодите, может, и мне он не грозит? Что, если мне удастся от него увильнуть? Что, если я сумею уговорить миссис Годфри пройти этот тест не сегодня, а завтра? Тогда я смогу взять у Фрэнсиса конспекты и впихивать их в свою голову целые сутки. В таком случае у меня хотя бы появится шанс сдать эту ерунду. Что скажешь, слюнявчик?» Мы что-нибудь придумаем, правда? Аф! Теперь понимаете, почему собаки в тысячу раз лучше, чем кошки. Кошки никогда и ни с чем тебе не помогут. Все, на что они способны, это валяться на диванах, царапать мебель и вылизываться. Итак, настало время мозгового штурма. Как же мне увильнуть от теста? Думай, думай, думай, думай, думай, думай. Разработать план проще простого. Проблема в том, что как только план готов, сразу находятся причины, по которым он провалится. План А. Болезнь. Как только начинается тест, я задерживаю дыхание, пока лицо не покраснеет. Потом я говорю миссис Готфри, что очень-очень плохо себя чувствую. Почему не сработает? У нее в столе есть градусник. Как я и думала, 36,6%. План Б. Ранение. Я заматываю руку бинтами и говорю ей, что не могу писать, потому что растянул запястье. Почему не сработает? А она заставит меня писать левой рукой. Да, она настолько подлая. Что? Он не повреждал запястье? Очень интересно. План В. Несчастный случай. Я делаю вид, что ударился головой о дверь а потом притворяюсь, будто потерял память. «У меня... у меня пусто в голове». «Опять?» «Почему не сработает?» «Я уже применял этот план пару недель назад». «План Г». «Правда. Я иду прямиком к миссис Готфри и, глядя ей в глаза, говорю, что не знал о тесте». «Почему не сработает?» Эта женщина ненавидит меня. Черт! Ну и к чему мы пришли? Я просто потерял время, и до теста осталось всего 25 минут. 25 минут до того момента, когда миссис Готфри обрушит на меня молот летней школы. Я смотрю на часы уже 24 минуты. Ой, похоже, единственный выход... Не сдавать тест — это... это... прогулять школу.